Круто сваренный сюжет детектива, милый герой, очаровательное и утешительное время действия, отличная стилизация текста и прекрасное знание реалий. Коммерсант Дейли Интеллигентная публика давно уже тосковала о ком-то подобном. Омерзение, с коим она отвергает грубые полицейские историки – Должно было быть вознаграждено появлением легкого, но изящного и побуждающего к размышлениям писателя. Если бы Акунина не было, его стоило бы выдумать. Афиша. Крепкое жанровое начало продуктивно сочетается с авторским. Это равно далеко и от скучных милицейских романов, и от новорусского Угара. Могучий второй план, красиво, умно, стильно. Культ личностей. Такие разные романы, но ото всех вкусно пахнет великой русской литературой. Все развивается динамично, по лучшим западным стандартам. Все на одном высшем уровне владения материалом, как историческим, так и литературным. Экс независимые газеты. Единственный детектив, сочетающий остроумную парадоксальность сюжета с блестящей стилизаторской манерой. Известия. Глянцевые романы Б. Акунина могут примирить с коммерческим письмом любителей изящества и словесности. Время московских новостей. Глянцевая словесность, очень высокого уровня, ювелирный сюжет, тончайшая стилизация, богатый культурный слой, сильные эмоции. Неприкосновенный запас. Читатель, взявший в руки труд Акунина, Должен знать наперед, что никаких дел он не переделает, никаких телепрограмм не увидит и ко сну не отправится ровно на тот временной отрезок, что потребуется ему для прочтения детектива до последней строки. Будто черт какой свил гнездо свое на неутомимом переписателя и заставляет его выписывать нечто такое, что и не никогда было в природе. Написано и впрямь так, да еще таким чистым, филигранным русским языком, что изготовители и гонители макулатурных волн, каковы самозванно дерзают именоваться писателями, должны либо покончить с собой путем выстреливания из пистолета лепаж в висок, либо зарыдать, очиститься и начать другую жизнь. Труд Б. Акунина, Живое напоминание о том, что нет высоких и низких жанров, а есть хорошая и плохая литература. Эхо Москвы